Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, она нам написала письмо лена Леной Сталина. Угу, и что же она там пишет? Она хочет знать, кто придумал лапшу быстрого приготовления. Угу, вот эту, что ли? Ну, сейчас я ее залью кипятком, а пока она готовится, я расскажу. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Автором этого изобретения является Мамафуку Андо. Он родился в 1910 году на оккупированном Японией Тайване. Его родители умерли, когда он был ребенком, и воспитывали его дедушка с бабушкой, владевшие фирмой по производству одежды. В 1934 году он успешно закончил школу экономики в Киото. Дела шли неплохо, однако после окончания Второй мировой войны наступил спад. В 1948 году он был приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, а его компания обанкротилась. Однако Андо не отчаялся и вскоре вновь начал с нуля, основав компанию по производству пищевой соли. В это время в стране, проигравшей войну, Царил голод. Люди были вынуждены стоять в длинных очередях за едой. Поэтому Андо был очень удивлен, когда услышал, что японское министерство здравоохранения буквально призывает людей есть хлеб из американской пшеницы, полученный в качестве гуманитарных поставок. Лапша была гораздо более привычным для японцев блюдом, однако мощности японских пищевых компаний явно не хватало для того, чтобы обеспечить всю страну. Именно в этом Андо увидел благоприятную возможность расширить свой бизнес. Он начал экспериментировать с лапшой, пытаясь сделать блюдо вкусным, недорогим и простым в приготовлении. Справедливости ради стоит отметить, что в этом деле он не был первопроходцем. Во времена китайской династии Цин лапшу обжаривали в масле после чего она могла храниться достаточно долго, а при необходимости ее быстро готовили, заливая кипятком. Знал лианда об этом, неизвестно, но перепробовав различные способы консервирования, соления и даже копчения, он в конце концов пришел к выводу, что наиболее эффективный из них – обжаривание в пальмовом масле с дальнейшей окончательной сушкой. Сначала новое блюдо было дорогим и рассматривалось как деликатес, Однако уже через год цены упали, и продажи начали быстро расти. В 1971 году компания объединила форму и содержание и выпустила свой самый успешный продукт, ставший впоследствии мировым бестселлером лапшу в чашке из пенополистирола. В 2000 году, отвечая на вопрос о главном японском изобретении XX столетия, японцы однозначно поставили на первое место не суперсовременные компьютеры или электронные устройства, а простое и питательное блюдо, знакомое практически каждому современному человеку. Ну что ж, любознайка, угощайся. Спасибо, Филемон. 신도끼의 숨이 počela